В бухгалтерии отдела культуры получите трудовую книжку. Там записано. Ничего не понимая, совершенно убитый, он пошел в отдел культуры. Егорова за ним. Ему казалось, что жизнь кончена. Лучше бы он не родился. Это было для него не просто увольнение, крушение судьбы. По дороге его мучила неотступна одна мысль. Как он объяснит все это заведующему кафедрой, Владимиру Алексеевичу Триадскому, товарищам по институту, жене, которая вот-вот должна родить, уволен. Уволен. Но за что? В бухгалтерии отдела культуры ему выдали книжку. Он вышел в коридор, раскрыл ее, и, ничего не соображая, увидел две цифры — 4,33. Он постарался сосредоточиться, Ему это долго не удавалось. Потом он понял, что уволен по пункту четвертому статьи 33 Кодекса законов о труде. Он вышел во двор отдела культуры и увидел во дворе Карасева и Егорову. Они собирались садиться в автомашину куда-то ехать. Он быстро, пока они не уехали, подошел к ним, обратился к Карасеву с вопросом, что означает пункт четвертый, Статьи 33. Карасев молчал, опустив голову, а Егорова объяснила. Тяжело, односложно. Прогулы. Прогулы? Не поверил, залецила. Сергей Георгиевич, поднимитесь со мной в кабинет на минуту. Потом, потом, пообещал Карасев, когда вернусь. Сергей Георгиевич, голова закружилась. Затмился день. Дальше он, если ему верить, ничего не помнит. Но хорошо помнят те, кто стоял поблизости, и те, кто видел из окон. Он судорожно выхватил что-то. Потом это легло на стол суда, как вещественное доказательство, перочиный нож. На беду, оказавшийся в те роковые секунды в его кармане, замахнулся, опустил руку. И в тот же миг, Мир фанфаристов, троек, музыки, воздушных шаров, ледяных горок, духовых оркестров, кавалькад, балов распался, как распадаются в космических катастрофах безвестные, не раскрывшие всего возможного богатства бытия, миры. Когда он находился в тюрьме, ожидая суда, решение о его увольнении было отменено как незаконное. Но в судьбе его это уже не могло ничего изменить. Сына, который родился летом, он не увидел. Его судили. И осудили за покушение на умышленное убийство двух человек, не повлекшие тяжких последствий лишь потому, что жертвы защищались и убежали. Карасев и Егорова были ранены. Мера наказания — 8 лет в колонии усиленного режима, без ссылки. Я пишу не для того, чтобы оправдать человека, совершившего действительно тяжкое деяние, и не для того, чтобы обвинить суд в излишней суровости. Я пишу для того, чтобы понять, почему... Почему рушатся иногда судьбы, сущности хороших людей, И они оказываются, как говорили в старину, за решеткой. Я выбрал одну локальную историю. Третья модель поведения чаще всего оканчивается менее бурно и не в зале суда. Я остановился на экстремальной ситуации для того, чтобы речь выявить всю меру ответственности большого мира за судьбу личности в микромире, где моральные нормы Извращены, В одном из писем, полученных судебными органами, при разборе этого дела от уважаемых в Зарайске людей было отмечено. За короткий период времени Залицила внес больше творчества, инициативы, чем Егорова за многолетнюю трудовую деятельность. И это, как явствует, из письма видел весь город». Было бы нелепо и наивно обвинять город в том, что он безмолвствовал в тяжкие для залицева месяцы. Самый маленький город в сопоставлении с одним человеком велик».